И есть нечистость Зинаиды Миркиной. Стихи Зинаиды Миркиной подобны благодарственной молитве. Это поэзия священной глубины. В ней горстью слов передается без смыслов, причем не кружным путем, а к Ответить Богу значит среди ночи, проснуться вдруг по первому же звуку, Я здесь, я вот. Твори со мной, что хочешь. Я тетива натянутого лука. Не отвлекусь уже ни на мгновение от рук твоих. Я ожидаю взмаха. Я вся с тобой в священный миг творения. В миг созидания меня из праха. В стихах Зинаиды Миркиной сквозит личность Бога. Он взирает в простую ясность своего существа. Можно относиться к этим стихам как к богословским трактатам, а можно как к философским эссе. Но прежде всего это поэзия, то есть взгляд сквозь обличье, глубоко символическое переживание невыразимого опыта души. С философией поэзию Миркиной роднит нерациональный подход – о поиск антологических оснований всех вещей. Мне в этой жизни довелось дослушать каждый звук, все вещи доглядеть насквозь и очутиться вдруг в потустороннем за судьбой, как будто пройден мост, соединяющий с собой из каждого из звезд. Не вполне уместно в разговоре о поэзии Касаться области философского знания не принято поднимать в связи с художественным творчеством и вопросы сугубо религиозного характера. Считается, что каждая из этих сфер отведено свое место: за философией зарезервировано пространство преимущественно интеллектуальное, за религией преимущественно духовное, а за искусством преимущественно душевное. Но читая строки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 А ведь это так необходимо. Опытом бесшовного слова я бы и назвал все стихи Миркины, которые не из нее исходят, а через нее идут. Мне надо стать бумагой белой, жить в совершенной тишине и ничего самой не делать, чтоб ты мог действовать во мне. Мне надо быть открытой дверью в ту глубь, где все просквожено, Такую полнотой доверие, в которой я и ты одно. О Боге можно говорить только языком поэзии. Когда философия забывает о языке поэзии, она забывает и о Боге. И тогда философия становится мертвым знанием книжных мудрецов. Истину нельзя описать словами. Философия же порой именно это и пытается сделать. Она откалывает от слова все лишнее, то есть все то, что мешает торжеству абстракции. Она делает вид, что разум не нуждается в запредельной помоте слова. Такая философия превращает все слова в откалиброванные гири. Философ почти всегда говорит о любви не так верно, как поэт. А значит, философ говорит и об истине не так верно, как поэт. Поэт же часто говорит, как пророк, а пророк всегда говорит, как поэт. Только язык поэзии достигает нашего сердца. На гору поднимись, молитву соверши, Не разжимая губ, без жеста и без слова. Есть зеркало воды и зеркало души, и Зеркало одно глядится внутрь другого. И больше ничего в огромном мире нет. И в глубине зеркал сейчас родится свет. Не только философия, но и богословие может ослабить свет Бога. Это происходит тогда, когда богословие изучения созидателей превращается в свод толкований. Синтенции теолога могут быть прозорливы, а могут быть и поверхностны. Ни мента не ни доверительные нотки, не заменят пророческого слова. Теолог в качестве регистратора готовых истин похож на птицу с одним крылом. У этой птицы нет полета, хотя есть и перо, и клюв, и рвени. «Богословие делит священную реку на рукава. Поэзия соединяет их в стремлении к устью», – писал Бомеранц. О любви и об истине можно говорить только языком любви и языком истины, а значит, языком поэтическим. Не беда, что зачастую в этом языке очень мало слов, и они так прозрачны, что как будто бы их даже и вовсе нет. Больше не найдете прописанных основ. Слово стало плотью, значит, нету слов. Дрогнувшее пламя тверди рваный край. «Значит, не словами. Жизнью отвечай». Все ее стихи выходят из Бога и тонут в нем. «Кто такой Бог?» – спрашивает она всей собою и всей собой отвечает. И даже не важно, что отвечает. Важно, как спрашивает. Потому что у каждого есть, должен быть, свой ответ на этот вопрос». И все-таки каков ее ответ? Бог – это совершенная любовь, изгоняющая страх. Страх физический, страх перед наказанием, обязан умереть, чтобы осталось иное. Тайный трепет, боязнь причинить боль Богу. Когда сердце открывает Бога, оно боится только одного – ранить Бога. А больше ему никакой страха не ведом. Бог не заковывает в цепи и не разит мечом железным. Страх Божий – это тайный трепет души пред собственной бездной. Сердце не может бояться того, кого оно беззаветно любит. Или боишься, или любишь. А если и боишься, и любишь, значит, еще не любишь. Любовь готова принять все в своем избраннике и разделить со своим единственным «все». Но и спрос ее так велик, как велик возлюбленный ее. Любовь не от мира сего, она от Бога. И так как Бог спрашивает с человека, так и сердце спрашивает с Бога. И вопросы любящего сердца всегда безжалостные и горячи. И Богу нужна эта наша безжалостность, этот наш огонь. Мы переворачиваем сердце Бога, и Он снова и снова рождает нас, Дарит нас своим отцовством. Мы хотим обмануть Бога, когда заискиваем перед Ним, когда надеемся снискать расположение рабской покорностью. А Ему нужна вся правда о Нем, на которую только и способно сердце. Ему нужен Сын, и Отец ищет Сына среди нас. И отыскивает Сына по тем вопросам, которые ставит сердце в своей глубине. Бог верит, что мы готовы задать Ему эти последние вопросы. Вот что имеет в виду митрополит Антоний Суржский, когда говорит, что Бог верит в человека. Ведь если мы Отцу не задаем самых тяжелых на свете вопросов, то и перед собой их не ставим. Мы уже не спрашиваем себя, добры ли мы, милосердны ли мы, правдивы ли мы в любви. А если мы задаем эти вопросы Богу, «Милосерден ли ты? Правдив ли ты?» Если мы осмеливаемся их задавать, то как мы можем не задать их себе? В этом богоугодном богоборчестве избывается душа. Вот о каких родах духа сказано в последних страфах стихотворения Райнера Марии Вильки созерцание в переводе Бориса Пастернака. «Так ангел Ветхого Завета» Нашел соперника подстать. Как арф он сжимал от лета, которого любая жила, струною ангелу служила, чтоб схваткой гимн на ней сыграть. Кого тот ангел победил, тот, правым, не гордясь собою, выходит из любого боя в расцвете и сознании сил. Не станет он искать побед он ждет, чтоб высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ. И ровно о том же, но по-другому, сказано в стихотворении Миркиной. «Ой — это сочетание боли и творческой могучей воли. Внутрь боли Божие вторжение, как вход огня вовнутрь поленьев. Борьба с крещение двух воль, сгорающей в Боге боль». Поэзия Миркина — это столь мучительно личное и радостно личное переживание Бога, что читателя, привыкшего доверять чужому, а не своему опыту, она смутит. Где-то почтительная дистанция, где -то, то хранительный барьер. Но не есть ли дистанция лишь отговорка, имеющая вид законного оправдания, чтобы скрыться от самих себя и отдалиться от Бога. Почитание его на безопасном расстоянии и есть узаконенное богоубийство. И, напротив, единение с Ним в борьбе за Него, вплоть до ощущения Его совершенства, означает рождение в Нем. Вера, построенная на страхе, мертва. Такая вера замешана на земном чинопочитании. Это халовская вера, корыстная вера. Пророк Иеремия передает так слово Господа к Израилю и дам вам одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих. Но вот праведник Иов переворачивает сердце Бога своими детскими вопросами. И страх, идущий к благу, тот страх, в котором живут благочестивые друзья Иова, оказывается вовсе не тем, что угодно Богу. Вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Вот как звучат в переводе Миркиной строки суфийского поэта Ибн Альфарида. И все страдания его ручей, текущие в море користи моей. Когда бы стон мой услыхал Аллах, наверное, плик свой он склонил в слезах. Суфи верит в то, что Всевышний, готов всем сердцем откликнуться на его существование и разделить с человеком, если не его судьбу, то всю палитру его переживаний. У Бога есть сердце и есть душа. От всего сердца моего и от всей души моей, говорит Бог ревнитель устами пророка. Вот почему и у человека есть и сердце, и душа. И высоко призвание нашего сердца. И во всех краях неба видна работа нашей души. Всемогущее сердце моё, Бесконечных миров сердцевина. Ты, наполненная до краев, Со вселенной все единой. О лесная и великая тишь, Чудотворная сила безмолвия. Это ты мое сердце растишь, Это ты его тайною полнишь. Омываясь в твоей тишине, Я прощаюсь со знанием ложным. Все, что истина надобно мне, То воистину сердцу возможно. Всемогущество Бога имеет таинственную связь с всемогуществом сердца. Истинное всемогущество состоит в способности отказаться от всех своих притязаний ради свободы того, кого ты любишь. Исаак Сирин написал «Нет страданий более жгучего, чем любовь к Богу». С этим страданием может только сравниться, а может быть и никогда не сравниться, Любовь Бога к человеку. Не она ли является мерилом, то есть полной мерой страданий и любви? Легли густым покровом облака, в лесу темно, торжественно и строго. Земная боль безмерно велика, но кто измерит всю безмерность Бога? После того урока смирения Который Бог преподал человеку, став человеком. Мы уже не можем поставить знак равенства между всемогуществом и волостолюбием. А как часто мы именно так и поступаем? Вот почему между всемогуществом и сердце, себя в поке, и волостолюбием и сердце, доглядывающими себя в зверь, пролегает пропасть. И вот почему строка, всемогущее сердце мое, внутренне соседствует со строкой. Я никто, я лишь только окно, ни в чем я не противоречь. Как упорна она, как давно, мысли простейшие бьются во мне Я никто, я лишь только окно, я пробоина в твердой стене. Только плотность стены прорубя, только после великих потерь, понимаю Я выход в тебя, я к тебе, приводящие две. С целым миром окончился спор. Я никто, обо мне позапуть. Я есмь вход в бесконечный простор. Только вход, только дверь, только путь. Как часто наш рассудок пытается извлечь практическую пользу из того, чему сердце позволило просто быть, чему сердце не стало назначать цену, а вместило целиком и без условий. Непонимание между людьми на уровне мировоззрений, как дверей закрытых и даже заколоченных, должно восполняться художественной интуицией, чувством красоты, которое распахивает все двери запирающегося ума. И хотя чувство красоты – редкий дар, его можно и нужно развивать в себе. Статья Остами поэта Григорий Померанц писал. Опыт суфийской поэзии, более тысячи лет жившей рядом с догматическим исламом, то сталкиваясь с ним, то заключая мир, заставляет думать, что поэтический путь к Богу никогда не станет всенародным. Для этого нужна поэтическая сущность. Тождество поэзии с откровением всегда находило страстных последователей, и я не думаю, что они когда-нибудь исчезнут. В поэзии религиозного созерцания тонет несовместимость религиозно-философских и богословских систем. В ней рождается чувство, что любая человеческая речь, подсказанная Богом, только перевод с Божьего на человеческий, и поэтический перевод лучше, чем логический правильный подстрочник, ближе к подлиннику, недоступному человеческому уму. Родство мистической поэзии мистического искусства разных культур, становится прообразом родства великих религий. На вопрос «Кто из пророков донес до нас слово Творца правдивее?» Рассудок ответит так, как выгодно человеку – иудею, христианину, мусульманину. А сердце на этот вопрос ответит так, как угодно Богу. А Богу угодно соединять, а не разъединять – да и человек призван соединять. Великий шейх суфизма Мухаммед ибн Араби так писал о человеке. «Человек занимает ступень всеохвата и собирания бытия, и ни одному ангелу не постичь устройство этой ступени». Ибн Араби, по сути, в Торе ибн Альфариду, говорит о том, что если бы в стоически удержался от мольбы и жалобы, то тем самым он бы оскорбил Бога непроницаемостью своего сердца. Не только человеку нужен человек, но и Богу нужен человек, потому что Бог сотворил Адама, как пишет суфи, обеими руками. Зинаида Миркина – непревзойденный переводчик суфийской поэзии. Философия суфизма никогда не порывалась поэтической традицией, которая живая на сказаниях. Приведем строки из большой косыды, и на в переводе миркиной. Прямые речи обратятся в ложь, И только причей тайну сбережешь. И тем, кто просит точных, ясных слов, Я лишь молчание предложить готов. Я сам любовь в молчании у клубя, Храню ее от самого себя, От глаз и мыслей, и от рук своих, Да не присвоит то, что больше их. Глаза воспримут образ, имя слух, но только Дух обнимет ценный Дух. Снова обратимся к исламскому богослову XII-XIII веков, крупнейшему теоретику суфизма Ибн Араби. Вот как он размышляет о Боге. «Он описал нам Себя через нас. Видя Его мы видим души Свои, а видя нас Он видит Себя Самого». Ибо на Арабии идет еще дальше. Он пишет, что человек для Бога тоже, что зрачок для глаза. Зрачок осуществляет созерцание, называемое зрением. Вот оно и было названо человеком. Ибо им Бог созерцает свое творение, и потому не спосылает ему свою милость. Откровение исламского богослова сродни откровению немецкого мистика мистера Экхарта. Он писал. Глаз, которым я вижу Бога, – это тот самый глаз, которым Бог видит меня. Возрение крупнейшего христианского мистика очень близки японскому мастеру дзен Дайсэцу Судзуки, в чем Судзуки неоднажды признавался. И именно через труды мейстера Экхарта и проникновенное слово американского монаха Томаса Мертона Судзуки открывает для себя христианство. И как здесь не вспомнить Тагора, сказавшего о Боге? Ты невидим, потому что ты зрачок моего глаза. Китайский философ IV-III веков до нашей .э. Мэн Цзи, представитель конфуцианской традиции, высказывал сходные с Ибанараби Эхардом и Тагором мысли. Кто познает свою природу, познает небо. Иными словами, кто открывает глубину своего сердца, тот познает Бога. Метафора Ибн Араби, мистера Экхарта и Тагора, очень близка Миркиной. Это ты во мне видишь, это ты во мне любишь. Ты покоишься в ниде, в безымянной клубе. Ты не можешь предстать ни на миг, как видение. Как тебе увидать? Ты и есть мое зрение. Мир на части рубя, не добьешься познания. Как дышать без тебя, когда ты есть дыхание? Мир сей тайный напух, в нем присутствует дух. Глубины мировых религий находятся в беспрестанной дружественной перекличке. Об этом убедительно говорят Григорий Померанца и Зинаида Миркина в их общей монографии «Великие религии мира». Переводчики с божественного языка на человеческий узнают друг друга по той музыке, корень которой сокрыт от зрения и слуха. Именно через пророков перекликаются эпохи, культуры и вероисповедания. Через пророков и через поэтов. Но сами пророки уже давно не называют себя пророками. Да и не каждый стихотворец посмеет назвать себя поэтом. Ибо на Рабе, обращая свою молитву к Богу, Так говорит о неиспосланной ему благодати. Только им был в трудах я своих вдохновляем, и нет в всех строках ничего сверх его откровения, хотя я не пророк и совсем не посланник, а просто верный наследник. Суфи скромно говорит о себе, как о верном наследнике. Даниил Андреев Роземир называет подобную преемственность вестничеством. Вестник — это тот, кто дает людям почувствовать сквозь образы искусства высшую правду и свет, льющийся из иных миров. Видимо, так и нужно называть тех творцов, в художественном и мистическом опыте которых нет ничего сверхоткровения Господа, наследник, вестник. Термины «медиум», «транслятор», «спиритуализм», которые использовал литературовед Мраморнов при анализе творчества Миркиной, здесь едва ли уместны. Они объективно далеки от сути явления. Также теряет всякий смысл разговора о пресловутой гениальности поэта, если она приписывается им себе и возвеличивает человека, а не Бога, истинного Создателя, которому мы обязаны быть со Творцами. Гения-Создатель судит строго, снисхождение напрочь отрубя. Гениальность послушания Богу, вплоть до отвержения себя, полного и никакой досады, ни малейшей жалобы судьбе. Мне себя уже совсем не надо, Богу я служу, а не себе. Все таланты и ума палата – лишь дрова для Божьего огня. Вот тогда-то, только лишь тогда-то, будет Бог творить через меня. И не будет никаких сомнений, несомненность полного бытия. Гений я, или совсем не гений, безразлично, действую не я. Поэтические слова Миркина беден, но это лишь потому, что она не пытается понравиться ни эпохе, ни самой себе. Она не драпирует своего лирического героя в одежды, по которому мы узнаем его в толпе других лирических героев. Ни ей, ни Богу не нужно выхлопотанного любой ценой внимания. Тот, кто начинает сравнивать вкус и вес ее словаря со словарем другого поэта, едва ли что-то поймет, потому что привык ожидать от слов всего чего угодно, только не их отсутствие. А разумеется, это метафора. Слова есть, конечно но они стремятся как бы сойти на нет, чтобы освободить место чему-то большему, чем любые слова. И мир, выступающий из них, проступающий сквозь них, прежде всего мир природы. Этот мир живет на глубине ее духа так полно, как творение в присутствии Творца. Мир этот пленяет наше воображение не подробностями и деталями, прихотливыми завитками рассеянной мысли, но захватывает своей таинственной целостностью. Я с деревьями вместе расту. Вот и все, что мне нужно сейчас. Набирает душа высоту, каждый миг незаметно для глаз. Снега первого тоненький слой покрывает ноябрьский лес. Я плыву вместе с тихой землей в бесконечном пространстве небес и вплывают в земное окно дальних звезд голубые огни. Одиночество сердцу дано, чтоб почувствовать, мы не одни. Разве можно так просто говорить о самом главном? Вопрос этот вполне правомочен, но абсолютно безжизнен. А для чего о самом главном говорить иначе? Вестник призван донести весть. У вестника нет второй жизни, чтобы разделить с веком его духовные недуги. В сонетах Корфея Райнера моей реки в переводе Миркиной, есть такие строки. «В разброде чувств, в раздробленности мира не служат Фебу и не строят храм». Вестник и есть тот, кто строит невидимый сопор кто является прихожанином невидимой церкви. Адамович пишет, что никто теперь уже не использует физически, материально, слова о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Затем он излагает свое понимание этой истины. «Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, низговорчивого, окончательного, неустранимого – После того, как перестала играть с собой в прятки, все, что называем совестью во всех смыслах, даже и в эстетическом, что у нас большей частью дремлет, а если случается и очнется, то наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова. Все это и есть образ и подобие. о Домовичи, можно сказать так: То, что у нас большей частью дремлет, Вестники большей частью бодрствуют. Вестнику знакома человеческая слабость, минутная растерянность знает он о чугунных дней, нему и череду, но потаенные струны его существа всегда готовы к удару по ним незримой руки. Ты во мне это значит, что я всей собой за тебя отвечаю. О, священная тяжесть моя! Глубина неимущие края. Высший замысел очи любя Ты готов на великие муки. Ты во мне, значит, отдал себя в эти слабые смертные руки. Значит, можно тебя пронести в тайной тяжести черпа и сил. Боже мой, сокровенный, прости, что и руки на миг опустила. Монковский крик отчаяния может быть тоже вестью, посланием из ада. Но исполненный духом героического самоутверждения, даже на дне ада, этот немой крик человека двадцатого столетия оказывается лишь бледным подобием опыта жертвенного самоотречения, молчанием Христа перед лицом Кесаря и человеческого крика Бога на кресте. Меркина вовсе не отворачивается от ада не парит над ним, а проходит сквозь него, очень ясно чувствуя ранимость, бессилие Бога во внешнем мире, проходит с твердой верой в его незримое всесилие, без которого мы мертвы. Слова Силана Афонского «Держи ум твой в аде и не отчаивайся» являются, быть может, ведь мотивом всего ее творчества. Бог кричал, в воздухе плыли, Звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жире, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел в простор открытый, в мир точно в судный зал, чтобы сказать ему «Ты инквизитор», не слыша, что Бог кричал. Он выл с от боли ликом в муки смертельный сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого, крик. Нет, он не миф и не житель эфира, Явный, как вал, как гром, Вечно стучащее сердце мира, То, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнью борет, вызовет из огня душу мою, Или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, Лишь бы смысл сирены, Бредя не сник в шару, «Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру». Это стихотворение было написано в 1960 году. Оно произвело такое сильное впечатление на вернувшегося из лагеря Григория Померанца, что расстаться эти две души уже не смогли никогда.